Кончина коллекционера посвящается всем читающим и пишущим. Глава первая. Введение. Профессор Колькопф еще в 1973 году предсказал, что в непредсказуемом будущем наша добрая старая галактика войдет в несубстанционное соприкосновение с галактикой X, и это может вызвать непредсказуемые явления. Мало того. Еще раньше, в 1969 году, доцент-самоучка Стаеросов в статье «Завтра или никогда» предостерег, что под влиянием спонтанных космических факторов бумага может приобрести стойкие цвета, отталкивающие свойства, чему будет предшествовать некая мгновенная вспышка в атмосфере. Но человечество почему-то пропустило мимо глаз и мимо ушей эти мудро-зловещие пророчества. Что касается пенсионера В.П. Нектова, то ему вообще ни до каких непредсказуемых явлений дело не было. Все его земные помыслы были направлены на поиски редких папиросных этикеток. Замечу вскользь, что сам он был некурящим и остро сознавал этот свой недостаток. В юности пробовал курить, но ничего, кроме тошноты, не получалось. С той поры зародилась в его душе зависть ко всем курящим, и она-то подсознательно и натолкнуло его на папиросное хобби. Постепенно хобби переросло в страсть. Долгое время он не мог отдаться ей целиком, но, выйдя на пенсию, вырвался, наконец, на оперативный простор и стал собирателем с большой буквы. Глава вторая. Зефиры и дары канализации. Сентябрьским утром 1980 какого-то года Нектов возвращался в Ленинград из Гатчины, где провел два дня у своего приятеля-коллекционера Нигудиева. Во внутреннем кармане пиджака, у самого сердца, собиратель вез домой этикетку папирос «Зефир номер 500». Примечание. Хоть это и сказка, но названия папирос невымышленное. Примечание автора. Конец примечания. Она была тщательно упакована в станиолевую бумагу. До революции папиросы эти выпускала табачная фабрика Лаферм. Зефиры были пяти сортов, и каждый сорт имел нумерацию: номер сто, номер двести и так далее. Производились они и фабрикой имени Урицкого в эпоху Неппа, но особо ценные зефиры старорежимные с твердым знаком. Теперь Нектов обладал всеми пятью твердозначными этикетками. Жить бы дорадоваться, но радости не было. В обмен за долгожданный зефир пришлось отдать Нигудиеву Октябрину, Каприз и Басму. Правда, дубли, но все равно жаль. Особенно жаль Басму, она очень редка. Ее в 1927 году начала было выпускать одна ленинградская частная артель, но наклейка очень походила на этикетку популярных в те годы папирос Сафо. Лен Табак Трест возбудил против артели судебное дело ведь та прибегла к недобросовестной конкуренции. Выпуск Басмы был прекращен. Редкость, редкость. Дружба дружбой на Негудиев очень уж хитер. В его коллекции есть даже дядя Костя. Мягкая упаковка, 1914 год. А у нектого до сих пор нет дяди Кости, и тяжко сознавать это. Не радовали и дела сына, угасающего искусствоведа. Олег унаследовал от отца, благородную склонность к коллекционированию но в несколько громоздком преломлении увлекся собиранием металлических крышек от канализационных люков и осенизационных колодцев все свободное а отчасти и служебное время мотается по городу в своих жигулях выискивая места где идет ремонт канализационной сети и радостно увозит к себе домой на поклонную гору старые честно отслужившие свою службу крышки Порой он вступает в какие то таинственные сделки с дворниками а недавно его застигли ночью на заднем дворе чужого дома за выламыванием старинной но вполне исправной крышки с трудом удалось замять это дело над кроватью олега прикрепленная к стене болтами красуется массивная крышка на которой в круговую четкими литыми буквами значится с петербургская канализация чугунолитейный завод Пенкина и сыновей, 1877 год. Остальные стены его двухкомнатной квартиры тоже украшены крышками. Ими же вымощены полы в два слоя. У него немало дублей, вторые экземпляры пригодятся в будущем, когда осуществятся деловые контакты с инопланетянами. Путем обмена с ними Олег надеется пополнить свою коллекцию крышками с дальних планет. Постепенно эти дары канализации вытеснили из его жилья всю мебель и даже книжные шкафы, а заодно и книги. Вытеснили и жену Марину. Не вытерпев чугунного засилья, а также специфического запаха, она навсегда ушла к другому. Нектов неоднократно уговаривал сына сменить ориентацию. Даже готов был подарить ему этикетку «Папирос Экстаз», твердая упаковка, 1925 год чтобы она послужила основой его коллекции. Но Олег неумолимо упрям. Он утверждает, что люди со временем одумаются и бросят курить, а осенизация была, есть и прибудет вовеки. Без канализации нет цивилизации. Все тленно, все бренно. Бессмертны лишь чугунные крышки. Глава третья. Предсказанное свершается. Сойдя с электрички на Балтийском вокзале, Нектов не сразу направился на родной Васильевский остров. Он знал, что жена уехала в Купчино погостить у дочери, понянчиться с внучкой. Утро было утешительно теплое и ясное, располагающее к пешему хождению и творческим поискам. Помахивая тонкой тросточкой, странно не идущей к его мешковатому костюму, собиратель прошелся по набережной обводного канала, Затем очутился на Измайловском проспекте, потом свернул на Красноармейскую, потом, да что уж там перечислять, много где он в тот день побывал. Он любил бродить по улицам и переулкам и, наклоняясь урнами ворошить их содержимое своей тростью. А вдруг среди окурков, среди упаковок от всех этих современных астр и космосов взору его предстанут сэр или жемчужина Крыма или тары-бары, или трезвон. Надо верить в чудо. Ищите, да обрящите. Иногда он заходил во дворы и там с помощью той же тросточки обследовал объемистые мусорные баки. Интересовали его и дома, поставленные на капремонт. Однажды в подъезде одного такого здания, в куче хлама, он обнаружил упаковку от папирос «Добрый молодец». То-то радости было. Но чудеса не каждый день. Пора ехать домой, — решил Нектов. Однако по пути к трамвайной остановке на проспекте Маклина не удержался и зашел еще в один двор. Когда он шел по дворотней, где-то полыхнул странный лиловатый свет. Даже под каменным сводом вспышка эта была удивительно ярка. «Может быть, молния?» — подумал собиратель. «Нет, грома не слышно, да и небо совсем не грозовое. Это мне просто почудилось». Глаза, видно, переутомил. Подойдя к большому баку, все четыре крышки которого были гостеприимно открыты, он уже занес свою джентльменскую тросточку, хотел пошуровать там, и огорченно отшатнулся. Плебей-воробей, сидевший на противоположном конце емкости, ехидно чирикнул. Бак был полон обычными бытовыми отходами, но все, что в нем было бумажного, было почему-то белого цвета, безо всяких следов типографской работы. «Странные какие-то жильцы в этом доме», — пробормотал собиратель. «Или, опять же, со зрением у меня неладно. Обязательно окулисту надо показаться». Решительным шагом направился он к остановке трамвая. Вскоре подошел полупустой номер один. Нектов честно опустил в кассу три копейки, затем крутанул шестеренку, чтобы оторвать законный билет. Однако из подающего механизма выдвинулся кусочек белой ленты, без всяких цифр и букв. «Черт знает, что такое!» — возмутился собиратель. «Именно что черт знает!» — подтвердила сидящая невдалеке женщина. «Вставили рулончик белой бумаги. Вроде, извиняюсь, туалетной, только малого масштаба. Для лилипутов, что ли?» «Нет борьбы за качество!» — вмешался мужчина в очках, вошедший в вагон вместе с Нектовым. Пять минут назад подхожу к киоску, а газетчица в слезах, говорит, все выцвело, торговать нечем. Говорит, недавно все в норме было, и вдруг такой брак. Я поглядел, ни газет, ни журналов, сплошь белая бумага. Видать, такую краску печатники стали делать, что сразу улетучивается. Где здесь борьба за качество, я вас спрашиваю? Нектов сошел на углу Большого проспекта и восьмой линии. Все увиденное и услышанное большого впечатления на него не произвело. Странное содержимое Бака — это из-за усталости глаз. А что вместо билетов белая лента, так это, наверное, какой-нибудь молодой трепач подменил. Ну а мужчина в очках, кажется, с утра пораньше принял дозу. Может, этот очкарь на подходе к белой горячке. Вот ему и чудится, что все вокруг белым-бело. Хорошо, что он — нектов. Пьет только в торжественных случаях. И сегодня именно такой случай. Не каждый день людям зефир номер пятьсот достается. У него еще с мая стоит недопитая бутылка Кагора. Он допил бы его с женой, да ее дома нет. К тому же Валя и не поймет всей торжественности момента. Всем она хороша. Верная она подруга. А вот устремление его не разделяет. Для нее что дюбек, что казбек. Да и кто во всей коммунальной квартире ощутит всю ценность зефира? Люди неплохие, живем дружно, грех жаловаться. Но стоит ему на главную тему заговорить, все как раки от него пятятся. Придется выпить с Дрикольевым, он живет через комнату. Все нерабочее время этот сантехник отдает нелепому делу. Собирает обертки от туалетного мыла. Жалкий маньяк как шакал рыщет по чердакам, свалкам и помойкам и кичится, что у него в числе прочих, с позволения сказать, находок имеется упаковка от мыла «Русалочка» 1913 год. Но все-таки на безотрадном квартирном фоне Дрикольева, хоть и с колоссальной натяжкой, можно считать коллекционером. И именно с ним Нектов отпразднует приобретение зефира. Глава четвертая Белая темнота. Погруженный в свои мысли, он шагал домой, не замечая, что вокруг творится нечто необычное. На лицах отражено смятение, недоумение. У входа в сберкассу всхлипывал какой-то мужчина. Что-то непонятное творилось возле магазинов. Множество школьников слонялось по бульвару. Через проходную типографии, хоть до конца смены было еще далеко, то группками, то поодиночке, Тек на улицу народ. Лица выходящих были печальны. С одиннадцатой линии на проспект вышла почтальонша с полной сумкой. Она громко восклицала «Белая темнота! Белая темнота навалилась!» Но вот и дом. Через подворотню Нектов направился к своему флигелю. В дворовом скверике на скамейке сидел колюнчик, известный всему дому как «Лодырь отпетый». Обычно у шкалера этого вид был унылый, сонный, оживлялся он только с началом каникул. Но на этот раз собиратель был поражен каким-то просветленным, праздничным выражением его лица. «Чему радуешься?» — обратился он к мальчишке. «Или пятерку заимел?» «Ни двоек, ни пятерок больше нет!» — радостно отрапортовал лентяй. «Педагоги в панике ужасной, кроме физкультурника. Все буквы из учебников убежали». Все дневники насквозь побелели, и бумага записи не принимает. Наконец-то о детях кто-то позаботился. Вася Бобер говорит, это инопланетчики. На инопланетчиков не клепай, они люди серьезные, возразил собиратель. Ясное дело, это ребята из твоей же школы химии какой-то страницы обработали. Эх, Калюнчик, ведь ты, говорят, способный. Если на учебу поднажмешь, в люди выйдешь. Может, со временем даже коллекционером станешь. Вот возьми, к примеру, меня. Но невоспитанный двоечник не захотел слушать. Он вскочил с скамейки и с веселым гиканьем устремился в подворотню. Из всех жильцов только пенсионерка Ольга Васильевна Гаврилова была дома. Она подметала коридор, ее очередь. В движениях добродушной старушки нектов уловил некую напряженность, нервную размашистость. На приветствие его она ответила как-то отрывисто, неулыбчиво. Что-нибудь с Тамарой вашей? Опять у нее с мужем не лады? Мягко осведомился Нектов. Нет, там наладилось, там-то ничего. Последовал негромкий ответ. И вдруг ее прорвало. Ужас что? В поликлинику свою забежала? Ну знаете, где прежде работала? Все медицинские документы обесцветились, ни одной истории болезни не осталось. «Больные бродят, будто беспризорники, врачи прямо волосы на себе рвут. Один больной к Викентьевой подходит, бюллетень продлить надо. Сует ей бюллетень, а это не бюллетень, а бумажка голая. А тут Анечка Кушелева из аптеки прибежала, говорит, все наклейки на лекарствах побелели, и рецепты тоже. Я вышла, вся дрожу». «Печальный случай», — посочувствовал Нектов. «И как это медики такое безобразие допустили?» Тут прокуратура вмешаться должна. А у меня, представьте, приятная новость. Столько лет о Зефире номер пятьсот мечтал. Ольга Васильевна метнулась со своей метлой в другой конец коридора. Обиженный невниманием, Нектов направился в комнату. Из-под угловой паркетины, то был его тайник, он извлек небольшой ключик и открыл им нужный ящик комода, где хранилась коллекция. Затем осторожно вынул из пиджака завернутый в станиоль зефир и, не разворачивая, положил драгоценность в ящик. Потом задвинул его. Ему хотелось подразнить, потомить свою душеньку, продлить радостное ожидание. Вечером он вдостально любуется на приобретение и при этом пригласит Дрикольева на стопку Кагора. Пусть этот нелепый коллекционер поглядит на зефир и познает, как ничтожны его мыльные обертки перед таким экспонатом. С этими мыслями Нектов снова запер ящик на ключ. Тут надо уточнить, что все обитатели квартиры были люди честные, и он отознал. И жене своей он верил вполне. Будь у него миллион наличными, он без колебаний вручил бы всю сумму Валентине на полное ее попечение. Но коллекция особ статья. Здесь ключ да ключ нужен. Из прихожей послышался телефонный звонок. «Это верно, Валя от дочери звонит. Сейчас начнет докладывать, какие новые слова внучка Машенька освоила», — подумал Нектов и улыбнулся. И действительно звонила жена, но речь повела не о внучке. Голос был тревожный, с надрывом. «Представь, опечатали и кассу, и бухгалтерию, где наша Римма работает. Это выплотной то день. Бред какой-то». И Римму и весь персонал по домам отпустили. Что-то ужасное. «Кража со взломом? Растрата?» – деловито спросил Нектов. «Уж лучше бы кража, уж лучше бы пожар. Хуже, хуже. Деньги все обесцветились. Ни цифры, ни буковки на них. Только медь до да серебро нормальный вид имеют. И все бухгалтерские книги, все документы тоже обесцвечены». Римма рыдает. Она твердит, что это конец света начался. Она сейчас Виктору на работу звонила. Думала, муж утешит, обнадежит. А у того у самого неувязки. Во всем проектном бюро вдруг все синьки и ватманы выленили. Но ты приготовься к главному ужасу. У меня с собой восемнадцать рублей было. Открываю сумочку, а там не деньги, а бумажки белые. Ты проверь те сто шестьдесят, что в верхнем ящике под бельем. Вдруг и они. Сейчас, Риммочка, сейчас дам тебе еще валерьянки. Нектов направился в свою комнату, чтобы проверить деньги, что под бельем, но тут позвонили у входной двери. Он открыл. Вошла Верочка, молодая библиотекарша, недавно въехавшая в квартиру по обмену. Жильцы уже успели прозвать ее Снегуркой за стройность фигуры, за светлые локоны и голубые глаза. Но сейчас ее не узнать было. За один день состарилась, подурнела обрела какой-то пришибленный вид. Сделав несколько шатких шагов, она села на табурет возле телефона и зарыдала. «Что с вами, Верочка? Вас какой-нибудь нахал обидел?» «Все люди обижены. Книг больше нет. Вернее, есть они, да в них ничего нет. Все побелело. Клавдия Николаевна в публичку звонила, и там то же самое. В архив Люда звонила, там все документы побелели». «Кругом белая тьма!» «Я боюсь за Виктора!» Прибежал из института, сказал мне, что жить не стоит, что письменность у человечества только на могильных плитах осталась. Она зарыдала еще громче и, петляющей неверной походкой, будто слепая, побрела в свою комнату. Сообщение Снегурки огорчило нектого, Но насчет письменности ухажер ее перегнул. Письменность не только на могилах осталась. Она осталась и на этикетках коллекции, подумал собиратель. А книг жалко. Лет пять тому назад он с удовольствием прочел повесть писателя В. Невсякого, в которой упоминались папиросы «Трактор» и «Блюминг», «Мягкая упаковка», 1931 год. И сразу же написал Невсякому, что тогда же выпускались и папиросы Шарика-подшипник, заодно назвал и «Номер 6», и «Купишь-куришь», и «Совет». Вскоре от писателя пришло благодарственное письмо. Завязалась переписка, потом и по телефону стали переговариваться. На днях не всякий сообщил ему, что заканчивает работу над романом, герой которого курит шибку, а героиня — Беломорканал. Нектов с нетерпением ждал дня, когда прочтет эту книгу. Но теперь выходит, он лишен такой возможности. Да полно. Так ли это? Может, Снегурка что-то путает, зря паникует? Надо позвонить самому не всякому, уж он-то в курсе дела. На звонок ответила жена писателя. Дрожащим голосом она сообщила, что муж лежит на диване в полной прострации. Случилось черное дело, вернее сказать белое дело, но оно хуже черного. Частому назад не всякий подошел к стеллажу и желая лишний раз получить эстетическое удовольствие, взял свою книгу, раскрыл ее но не смог прочесть ни единой строчки, ибо строчек не стало, и остальные его книги тоже обесцветились. Правда, обесцветились книги и всех остальных авторов, это немного утешает. По радио сказали, что так во всем мире. Белая мгла. Глава пятая. Герою сомнения чужды. Нектов направился в кухню к общеквартирному репродуктору. Транслировали музыку. Не грустную, не веселую, а просто шумную. Такой обычно затыкают пустоты между двумя серьезными передачами. Но вот музыка-затычка выпала. Послышался голос диктора. Вещал он как-то странно, сбивчиво, с запинаниями, с длинными паузами. Смысл сводился к тому, что все сорта бумаги на планете приобрели цветоотталкивающие свойства. Мало того... Профессор, ну как его заявил, что это невозвратимо, извиняюсь, необратимо, поскольку наша галактика вступила в зону влияния галактики Закс, извиняюсь, Икс, и под влиянием спортивных, нет, спонтанных факторов вся бумага, которую будут производить в будущем, тоже будет, ну понимаете, цвета Тут ничего не попишешь, вздохнул диктор. И далее утешающе сообщил что книги для слепых порчи не подверглись, ибо буквы в них выпуклые, без всякой типографской краски. Теоретически есть надежда издавать таким же способом книги, журналы и газеты для зрячих. Опять музыка. На этот раз, слава богу, дали полонас Агинского. Послышался плач. Это, стоя за спиной Нектова, рыдали Ольга Васильевна и Снегурка. Сказав им несколько утешительных слов, Собиратель пошел в комнату. Там он выдвинул верхний ящик комода, где под хорошо выглаженными полотенцами и кальсонами под простынями лежали деньги. Увы, бывшие. Теперь это были белые листки. А когда он раскрыл паспорта, свой и жены, то узрел, что и они обесцвечены. Нижнего ящика открывать он не стал. Откроет его вечером. И после всех этих треволнений вдосталь досталь налюбуются на зефир номер 500 и на всю коллекцию в целом. И Дриколь его пригласит, пусть и он поглядит, это ему не мыльные бумажки. Невзирая на сложные и загадочные события этого дня, в сохранность своей коллекции нектов и теперь верил неколебимо. Так старатель-золотоискатель, владелец-самородка, идет по тайге, и знает, что может погибнуть от рук злодея или сгинуть от голода, может быть съеденным волками или стать жертвой лесного пожара, но знает он и то, что при любых обстоятельствах самородок останется самородком. Напомню, что собирание этикеток давно стало для нектова страстью. Он был не просто коллекционер, он был сверх-архи-супер-коллекционер. Однако обстановка в мире была все же тревожной. Желая полнее вникнуть в происходящее, собиратель включил телевизор. На экране возникла миловидная дикторша. Запинаясь время от времени машинально наклоняя голову к столу, где должен был лежать текст, но где его не было, она сообщила, что цвета, отталкивающие свойства бумаги, коснулись не только печати, но и всех иных средств письменного воспроизведения речи. То есть бумага не принимает ни чернильных, ни всех прочих записей. Пишущие машинки тоже вышли из строя во всем мире. Ввиду отсутствия печатных средств информации, впредь телепередачи будут вестись круглосуточно. Кроме того, доктор каких-то наук рекомендует срочно наладить массовое производство грифельных досок и мелков к ним, ибо этот род осуществления письменной речи не затронут. Не закончив фразы, симпатичная дикторша уронила голову на стол и заплакала. Нектов сочувственно покачал головой, хоть причины ее горе не знал. Огоревать ей было с чего. Муж ее талантливый молодой журналист. Что ждет его теперь? А брат ее музыкант. Но все ноты обесцветились. Подавленный наплывом событий, Нектов выключил телевизор, прилег на диван и предался размышлениям. Теперь выходят все мы бескнижные, безденежные и беспаспортные. Ну, без книг люди как-нибудь да проживут. Ведь вот неандертальцы грамоты не знали, однако жили же. Конечно, эпоха была темная, курить не умели, коллекционировать было нечего. Но все же плодились и множились, осваивали пещеры, коллективно охотились на мамонтов и постепенно катились к цивилизации. А вот что деньги померкли, это дело хуже. Тот факт, что серебро и медь остались, не обнадеживает. Жена несомненно реквизирует у мужей всю звонкую монету на хознужды, на губную помаду, Курящий мне на что будет покупать папиросы, и это трагически ударит по коллекционерам. Но самое злое из трех зол это депаспортизация и гибель документации. Теперь каждый может выдавать себя за кого угодно. Какой простор для тунеядцев, для жуликов и взломщиков. Надо срочно созвать летучее собрание всех жильцов дома и организовать круглосуточное дежурство на лестнице. Кроме того, он завтра же договорится с чудо-слесарем Володей, и тот вставит в нижний ящик комода дополнительный замок. Ведь теперь, когда все банкноты обесцветились, вполне возможно, что именно папиросные этикетки станут всемирной твердой валютой. Так что отныне его экспонаты представляют интерес не только для коллекционеров, но и для человечества в целом а среди человечества есть ведь и жулики, и грабители. Глава шестая. Смертельное пробуждение. Все эти раздумья и предстоящие хлопоты так утомили нектова, что он уснул. И увидел он сон, не вещий, не зловещий, но какой-то странный. Впрочем, бывают лесные нестранные, не странные, на то они и сны. Он помолодел сразу на много тысяч лет. Помахивая тросточкой, легкой походкой идет по лесной тропинке. Саблезубые тигры и многометровые удавы почтительно уступают ему дорогу. Мощные гориллы, дружески улыбаясь, протягивают ему какие-то сочные экзотические плоды. Чем богаты, тем и рады. Звери ведь не дураки, они отлично понимают, что он коллекционер. Лес кончился. Нектов входит в селение. На порогах пещер мирно сидят неандертальцы и троглодиты обоего пола. Еще длится первобытная эпоха, но уже забрежжила заря цивилизации. Человечество научилось курить, нравы смягчились, люди перестали охотиться на беззащитных мамонтов и переключились на овощеводство и людоедство. Окрестные поля засеяны табаком, капустой и горчицей. У крайней пещеры в каменном кресле сидит мужчина. У него мощный торс и добродушное лицо. Чем-то он смутно похож на дядю Костю. Во рту у него папироса. Перед ним, на гранитном столе, кремневый топорик и, о радость, папиросная коробка. Надписи на этикетке нет. На ней смелыми штрихами в духе наскальной живописи изображена улыбающаяся неандерталка. Нектов мгновенно сознает, что если он заимеет такой уникальный экспонат, он сразу затмит всех коллекционеров земли. И тут он слышит голос неандертальца. «Кореш, коробка будет твоей, но в обмен на нее я тебя съем. Я людоед-товаровед, а ты мой завтрак и обед. Решайся, не впадая в дрожь, и экспонат приобретешь». «Но если ты меня съешь, то этикетка не станет моей, поскольку меня как такового не станет», дипломатично отвечает Нектов, и, предчувствуя серьезные и плодотворные переговоры, садится на гранитную табуретку по другую сторону стола. И снова слышит неторопливый голос. «Задумайся, мой добрый визави, и логику на помощь призови. Согласно правовым процессуальным нормам, в тот самый миг, когда моим ты станешь кормом, коробка перестанет быть моей и станет юридически твоей». Притом зачти как плюс тебе, в итоге сделки, впредь будут не нужны лекарства и сиделки. Ничего не скажешь, доводы Неандертала звучат убедительно. Нектов уже готов согласиться на этот взаимовыгодный товарообмен. Но тут кто-то нервно дробно стучит в дверь, и настает обидное пробуждение. «Кто там? Войдите!» — сердито произнес коллекционер. В комнату, кренясь как торпедированный линкор, Вошел рослый, полный, заплаканный человек. Спросонок, герой мой, даже не сразу и опознал в нем сантехника Дрикольева. Куда делась его победоносная, горделивая выправка? Но это был он, самозабвенный собиратель мыльных оберток. «Да что с вами, Сергей Петрович?» — удивился Нектов. «С что-нибудь? Или опять на вас коллективную жалобу накатали?» «Уж лучше бы сорок жалоб!» Нет больше русалочки, и вся коллекция погибла. Пришел с работы и, как всегда, первым делом сейф свой самодельно открыл полюбоваться. А там сплошная белизна. Досадный случай, тактично откликнулся нектов. Но не падайте духом. Со временем соберете новые, э, так сказать, экземпляры. Где, где соберу, все всюду побелело, прорыдал Дрикольев. «Поверьте, теперь все мыловаренные заводы остановятся. Какой смысл выпускать туалетное мыло, если нет художественной упаковки?» «Не мылом единым жив человек», — вразумляющий изрек нектов. «Не хотите ли, Сергей Петрович, когора отведать, а заодно и на мое приобретение полюбоваться?» Но Дрикольев не слушал. У него свое было на уме. «Нет, русалочки, майского утра нет, ничегошеньки нет!» бормотал бедняга. «Собирали мы с вами, Василий Павлович, чудеса чудесные, а теперь у нас фига с маслом!» Он умолк, ожидая дружеского сожаления, сочувственных вздохов, но ничего такого не дождался и понуро покинул комнату. «Почему мы? Почему у нас?» с презрительным удивлением подумал Нектов. «Этот чудак вообразил, что если обесцветились его мыльные бумажки, то и мои этикетки должны обесцветиться. Наивное существо. И все-таки жаль его. Его беда в том, что он выбрал неверное направление. Если бы он... В дверь опять постучали. «Василий Павлович, вас к телефону!» — послышался голос Ольги Васильевны. «Олегушка вызывает!» Первым делом Олег каким-то осторожным тоном спросил отца о самочувствии. Когда Нектов ответил, что чувствует себя нормально, Сын сразу перешел на свои дела. Он был вполне в курсе событий, но тревога, охватившая весь мир, его не коснулась. Наоборот, голос звучал бодро, в нем слышались наступательные интонации. Олег заявил, что бумагу обесцветили и намеряне. Этой дружественной акцией они продемонстрировали землянам свое тяготение к вечным, незыблемым общекосмическим ценностям, то есть к канализационным крышкам. «Видимо, они готовы приступить к обмену экспонатами. Что ж, он готов». Олег вдруг прервал свои оптимистические прогнозы и после паузы произнес проникновенно. «Пап, я рад, что ты держишься так мужественно. Я горжусь тобой. Я бы так не мог. Если бы мои крышки испарились вдруг. Ты знаешь, мне час назад звонил Геранников, он вне себя». Геранникова, сослуживца сына, собирателя спичечных этикеток, Нектов уважал за его благородное хобби. Папиросы и спички — родные сестрички. Что с Геранниковым? Почему он вне себя? Украли коллекцию? Нет, не украли. Папа, неужели ты... Она обесцветилась. На этот раз снаряд упал очень близко. Роковая догадка пронзила душу старого коллекционера. Сказав Олегу, что позвонит позже, он нервно повесил трубку, и поспешил в свою комнату. Она предстала ему в каком-то странном свете. Ему почудилось, что он здесь впервые. Лучи вечернего солнца, пробившись в просвет между окружающими флигель-домами, освещали комод. Когда собиратель выдвинул нижний ящик, то убедился, что коллекции не стало. Кончину нектова можно считать легкой, ибо он умер мгновенно. Глава седьмая. Самая длинная глава. Эту главу писать буду не я. Вы сами ее напишите, уважаемые читательницы и читатели. Возьмите ручки, запаситесь чистой бумагой, сядьте за стол и призадумайтесь о том, что ожидало бы вас лично, ваших близких и все человечество в целом, ежели бы на самом деле случилось то, о чем идет речь в моей сказке. И все свои мысли и домыслы изложите письменно, для себя и для своих друзей. Тут каждому есть о чем подумать. 1984